Она не любила, чтобы её замечали. Она всегда боялась занять слишком много места, побеспокоить людей, попросить их об одолжении. Она была такой и в детстве. Да, наверное, например, когда мы возвращались из кино или с танцев, она никогда не говорила, что хочет пить, чтобы не вводить меня в расход. У неё были подруги. Только одна старше неё, с которой она любила подолгу гулять. А что вас привлекло в ней? Не знаю, я не думал об этом. Она казалась вам надёжной? Тони пристально смотрел в лицо следователя, стараясь понять, о чём его спрашивают. Я подумал, что она будет Она искал нужное слово и не находил его. Хорошей супругой. Это было не совсем то, но он заставил себя согласиться. Вы любили ее? Он промолчал, и следователь продолжил. Вы хотели с ней спать? Вам случалось делать это до свадьбы? Нет. Вы не хотели ее? Конечно, да. Иначе бы зачем он женился на ней? А она? Думаете ли вы, что она вас любила, или ей просто хотелось замуж? «Не знаю, мне кажется. А что бы ответил следователь на такой вопрос? Они были хорошей парой, вот и все». Жизель была чистенькой, аккуратной, деятельной и при этом ненавязчивой. Совершенно, но на своем новом месте, в новом доме. По вечерам он с радостью возвращался домой, и до Андре у него не было бурных романов. Хотя, если представлялся случай, он его не упускал, Вы хотите сказать, что вам никогда не приходила в голову мысль о разводе? Да, это так. В последние месяцы тоже. Нет. Никогда. Однако, вы говорили вашей любовнице, неожиданно для себя, то не повысил голос и даже ударил кулаком по столу следователя. Послушайте, я никогда ничего не говорил, на самом деле, говорила она. Она лежала голая на постели. Я стоял голый перед зеркалом. Мы оба только что В конце концов, вы всё знаете не хуже меня. В такие минуты не задумываются над словами. Я едва прислушивался к тому, что она говорила. "Да, вот, например, я долго наблюдал за пчелой. Совершенно неожиданно он вспомнил вдруг о пчеле. Он тогда даже раздвинул занавески, чтобы дать ей улететь. Я просто покачал головой, не говоря ни да, ни нет, я думал о другом. О чём, к примеру? Эти вопросы приводили его в отчаяние. Ему хотелось поскорее вновь оказаться в своей клетке, в машине, где его ни о чём не будут спрашивать. Не знаю. Жозель побежала предупредить мадмуазель Молар, а Тони остался дома. Уложил Мэриан А потом, как всегда, после встречи с Андре принял душ и сменил бельё. На втором этаже были три комнаты и ванная. Если у нас будут ещё дети, мы сможем разместить мальчиков в одной комнате, а девочек в другой, рассуждала Жизель, когда они обсуждали планировку дома. После 6 лет совместной жизни у них по-прежнему оставалось только Мариан, и третья комната пригодилась лишь однажды. Когда родители Жизель приехали провести отпуск в Сен-Жюстене, они жили в Мон-Зартуа, в 6 км от Пуатье. Жермен Куте, слесарь-водопроводчик, был тяжёлый, похожий на горелу человека с вечно красным лицом и громким голосом. Его речь неизменно начиналась так: "Я всегда говорил, я считаю, что" С самого начала он завидовал своему зятю его чистому и светлому кабинету, где всё стояло на своих местах, современной модернизированной кухне и особенно серебристому ангару с машинами. Я по-прежнему считаю, что рабочий не должен заводить собственного дела. В 8:00 утра он открывал первую бутылку красного вина и не прекращал пить весь день. Его можно было встретить во всех кабачках деревни, и с улицы был слышен его пронзительный голос. Он никогда не бывал совсем пьян, но по мере приближения вечера его мнения становились всё категоричнее, чтобы не сказать агрессивнее. Кто ходит на рыбалку каждое воскресенье, я или ты?